Глава вторая. Мэрианн и Шерлок ещё спят, повернувшись один к другому спинами. Я от двери неслышно переместился прямо в свою постель, но одеялом пришлось укрыться самому. Искусственное, что значит с пристроенной структурой вне моей власти, что озадачивает и раздражает, а ещё наполняет угнетающим чувством беспомощности. Некоторое время продолжал просматривать телепередачи, Хотя сам приёмник выключен, но теперь, когда знаю, для чего предназначен, могу обходиться и без него. Одновременно поглядывал на Шерлока и Марианну. Вообще-то телепередачи смотрю чаще, чем об этом знает Марианна. Эти существа могут заниматься только одним делом, даже когда вроде бы двумя. То на самом деле просто перескакиваются с одного на другое и обратно. Я же могу смотреть телепередачи и общаться с Марианной и Шерлоком. воспринимать сразу все каналы. Это не трудно. Гораздо труднее понять жизнь и цели этих существ, что пока вообще не удаётся. Как говорят здесь, от слова совсем. Колодок пробежал с головы до пят. Я с изумлением понял, что очень хорошо скопировал организм этих существ. У них это называется ощущением страха. Я же не просто оказался на этом комке, а был создан прямо из него, точнее, создался. Я хорошо помню, что это было моё желание. А до того момента меня словно не существовало. А если и существовал, то где-то и как-то иначе. Наверное, существовал. Иначе откуда это смутное чувство некой громадности, которой сейчас нет. И даже ощущение, что вот-вот некий канал откроется, и я узнаю всё-всё. Я снова передёрнул плечами. Тело помнит Как материя, из которой состоит планета, в одном месте вдруг начала преобразовываться, создавая меня, мучительно страшное чувство одиночества. Кем я был? пробормотал я вслух. Нужно тренировать вербальные способности. Частью чего-то целого, микроскопической частью немыслимо огромного и всемогущего, в голове начало пульсировать часто и с силой. Появилось незнакомое раннее ощущение боли. Странное и нехорошее чувство. Я стиснул челюсти напрякся, чувствуя, как моё тело становится плотнее нейтронной звезды. К центру планеты не провалилось только потому, что её гравитация для меня ровно ничего не значит. Боль ушла, но осталось чувство безнадёжности. Я так же далёк от разгадки этого мира, как и в тот момент, когда появился в нём. И даже не представляю, с какой стороны подойти. Странное ощущение, что я столкнулся с чем-то намного превосходящим всё то, что знаю и умею, хотя вроде бы умею больше. В комнате, где спят Марианна и Шерлок, резко и неприятно прозвенел так называемый будильник. Шерлок, не открывая глаз, похлопал рукой по столику. Однако мобильник со звенящим в нём устройством сам же вчера предусмотрительно отодвинул на самый дальний край. Да что за чёрт? Он наконец разлепил веки, взгляд мутный и ничего не соображающий. Я снова подумал, что существа этой планеты очень ограничены даже в мыслительной деятельности, не говоря уже о том, что существуют вообще чудом. Достаточно температуру их тела повысить чуть-чуть, и все помрут, то же самое, как и понизить. Мне чувствую везде комфортно, будь это абсолютный 0 или ядра самых горячих звезд. Но здесь дискомфорт и чувство поражения от того, что столкнулся с невероятнейшим миром, которого просто не может быть. Но он почему-то есть. Шерлок приподнялся на локте и, стягивая одеяло с Марианны, сдвинулся на самый край постели, чтобы дотянуться до вздрагивающего от усердия мобильника. Марианна проснулась, протерла кулачком заспанные глаза и, «Че, уже?» «Точно», — подтвердил Шерлок. «Кто бы подумал, да? Почему-то всякий раз наступает утро, а утром мы обязаны вставать». Она сказала сердито. «Ты рехнулся? Сегодня воскресенье, у нас выходной». Он охнул. «Что? Как же я забыл, прости. Не отключил. А этот мудак сам еще не понял, что мы цари природы. Я царь, а ты так...» Как бы вроде царица из боку бантик. Тоже мне, искусственный интеллект. Если не понимает, что нечего трезвонить в воскресенье, то не скоро такой дурак захватит мир и начнёт насиловать наших женщин. Поспим ещё, Марианна проговорила всё ещё сонным голосом. Нет уж, проснулись так проснулись. Вставай, а то мне завидно, Шерлок заулыбался, но ещё некоторое время лежал на спине, глядя в потолок. Совсем недавно я ещё не понимал, насколько для этих существ важно, какой стороной повёрнуты в нужную сторону. Не просто важно, а часто вообще это вопрос жизни или небытия. Хотя и сейчас не понимаю, но теперь понимаю, как один из их законов, которых оказывается намного больше, чем во вселенной, где можно сказать, базовые законы, а у людей ещё и надстройки выше, более сложные и хрупкие. Марианна вдруг встрепенулась, приподнялась на локте и спросила шёпотом: "Как там кробоит? Нужно взглянуть, не случилось ли чего?" Шерлок медленно сел, спустив ноги на пол, ответил ленивым голосом: "Да всё в порядке, крепкий как камень и спокойный. Настолько, что иногда совсем не дышит". "В самом деле забываю", сказал я себе. Слишком сложную форму здесь приняла материя, даже внешне копировать трудно. А насчёт понять законы, по которым существует, так и вовсе даже не знаю, насколько это выполнимо. Я видел, как Марианна быстро оделась и на цыпочках подбежала с той стороны к двери комнаты, в которой лежу на диване. Я не двигался, только открыл глаза, а она заглянула в пол глаза, всмотрелась, сделала осторожный шажок в сторону постели. Проснулся? Да. Ответил я на её шёпот и добавил, отвечая на её незаданный вопрос: "Но ничего не вспомнил. Зато голова не болит и чувствую себя хорошо". Она сказала упавшим голосом: "Это здорово. А то меня иногда мигрень так прихватывает, никакие таблетки. Вставай, умывайся, а я завтрак приготовлю. У меня всё на скорую руку". "Про супы и борщ только слышал как-то". Завтрак, вспомнил. Уже знаю, это делают всегда. У этих существ невероятно сложный путь получения энергии. Здесь, правда, умеют получать и по-другому, но для своих тел использовать не могут даже простейшее электричество или первый уровень энергии, заключённый в атомах. Я сделал всё то, что утром проделал Шерлок, затем точно так же сел на кухне за стол, подражая ему во всех движениях. Мне показалось, что Шерлок заметил, но виду не подает. А я напомнил себе, что, хоть иногда, нужно делать достаточно заметные колебательные движения в верхней части туловища, что означает, что дышу, то есть вбираю в себя воздух этой атмосферы, а через несколько мгновений выпускаю. Ел я тоже, как и Шерлок. Хотя, конечно, вся эта так называемая еда складывается в постоянно расширяемой мною емкости внутри. Незаметно для всех выброшу в унитаз, так как распылять не могу то, состава чего не понимаю. Шерлок поглядывает пытливо. В чем-то, видимо, нарушаю заведенный этими существами порядок, или же попросту веду себя странно, хотя абсолютно копирую его и Марианну. Закончив с едой, кофе выпил в одиннадцать глотков, как и Шерлок, хотя мог бы в один, поставил чашку на стол, и поднялся одной рукой отодвинув стул. Пойду по моей руке. В туалетной комнате, закрыв за собой дверь, видел, как они сблизили головы. Шерлок спросил тихо: "Как он спал?" "Не знаю", ответила она без уверенности, чересчур спокойной, сна ни в одном глазу. "В какой позе лёг, в такой и спал, если спал?" "Но ничего не случилось, что и хорошо. А что тебя тревожит?" Он ответил всё так же тихо. Да уж много. Но пока так, на подсознании. Инстинкты копа. Он черещур правильный. Всё делает настолько правильно, что даже неправильно. Не могу и представить, кем он был. А вдруг маньяком-убийцей? Что-то в нём такое серийным? спросила она с испугом. Да хоть и не серийным, ответил он с досадой. Тебе легче, если прирежет тебя одну, а не ещё 10. Легче. подтвердила Марианна. «Я добрая и заботистая. Нужно думать о всем мире, а не только о себе, как ты, эгоист да пещерный». Шерлок поинтересовался. «А если я думаю не только о себе, но и о тебе?» Она ответила сердито. «Не задавай сложных вопросов, я женщина». «Тому ж красивая», сказал Шерлок льстиво. Я открыл кран, постоял несколько секунд так, закрыл и вышел к ним, плотно притворив дверь». Марианна мягко, хотя и с некоторым напряжением, улыбнулась мне, а я спросил издали: "Нужно думать о всём мире?" "Ну да", ответила она. "Думать о людях, порядке, соблюдении законов везде и всюду, заботиться обо всём на свете. Ты с этим не согласен?" "Согласен", ответил я, подумал, прислушиваясь к себе, повторил. "Даже очень согласен". Марианна быстро повернулась к Шерлоку. "Видишь, У него что-то в мозгах шевельнулось. Даже, наверное, вспомнилось. Я сел по её жесту. Шерлок наблюдает внимательно, и я покачал головой. Нет. Но о вселенной заботиться нужно. Это наш долг, потому что мы и есть вселенная, я так чувствую. Она вздохнула с явным разочарованием, деловито кивнула Шерлоку. Стоит пробить его по всем базам зелёных и прочих защитников природы, климата, животных и секс-меньшинств. Вдруг он из них сделаю, пообещал он. В этом мире, когда никому нет ни до чего дела, не так уж и много таких. Ну, которым есть дело до всей планеты. Карабоид, тебе же есть дело. Я подумал, прислушиваясь к себе, и ответил уверенно. Да, есть. Он прищурился, смолчал, а Марианна спросила быстро. Какое? Я снова подумал, покачал головой. Не помню, что-то важное. Все зелёные, сказала Марианна, разочарованно, считают, что спасти перебегающую дорогу белочку важнее, чем остановить войну на Ближнем Востоке. Она легко вскочила из-за стола, быстрая и весёлая. Щёчки после горячего для неё кофе разрумянились. Глаза блестят, что означает прекрасное гормональное равновесие в организме. Шерлок кинул её одобрительным взглядом, а она сказала себе чутьщим голоском: "Вы тут поскучайте без меня. Я заскочу, носик по пудру, хи-хи, и глазки подведу, чтоб не только на сиськи смотрели. У тебя они классные", сообщил Шерлок. "Смотрят, потому что хотели бы пощупать. Это коробоид, глазом не ведёт, что странновато. Память могла вылететь, но инстинкты так просто не вышибить". Может, предположила Марианна, ему и спинной мозг перебило, слышала инстинкты прячутся именно там. Не дожидаясь ответа, хихикнула и упархнула в сторону ванной. Шерлок неторопливо повернулся ко мне, лицо оставалось неподвижным и спокойным, но когда заговорил, я уловил в нём напряжение. Ты всё-таки очень странный. Это Марианна не присматривается, хотя должна бы. На мне как-то не по себе с первой же минуты. Ты, когда вышел к нам из темноты, так, что ни одна веточка не хрустнула. А должна было, спросил я. Он хмыкнул. Я замечаю человека за спиной за 10 шагов, по сопению, шарканию, запахам. А ты вот есть, и тебя как будто нет. То ли где-то обучили так вести, то ли вообще что-то непонятное. Двигаешься, будто не знаешь, как правильно. То как грузный мужик, то вроде юнное, какетливое сыкушка, и лицо у тебя. Пролича не было, а то гримасы очень уж неадекватные. Я щутил неладное, ответил уклончиво. Я же память потерял, потому не столько восстанавливаю, а скорее копирую. Так копируй меня, сказал он. А то говоришь моим голосом, а бровками играешь как Марианна. Смотри, могут не так понять. А как Он запнулся с ответом, вздохнул. Это потом. Тебе нужно вспомнить базовое. Странно, не только память потерял, но и вроде бы базу вышибло. Или в самом деле никаких чувств не осталось? Для закона и порядка, ответил я одной из его же фраз. Нужен холодный разум, а не всякие там чувства. Это да, согласился он. Но чувства у нас у всех есть. Только мы обязаны их держать под контролем. а без чувств просто роботы. Ты, случаем, не киборг? Нет. Ответил я серьезно, вспомнив, что здесь называют киборгами. Я не киборг. Он посмотрел внимательно. Ну да, так ты бы и признался. Может, инопланетянин? Инопланетян не существует, напомнил я. Это хорошо, ответил он. Нам только инопланетян в этом хаосе не достает. Тоже преступники? Из ванной вышла Марианна. Заметно посвежевшая, с подведенными глазами, сказала еще из коридорчика, «Мне все больше кажется, крабоид из бывших оперативников. Что-то в нем такое. Шерлок, у меня идея». Шерлок громко фыркнул. «Думаешь, если и сегодня покатать в нашем авто, в конце концов что-то вспомнят?» «Не подглядывай», — сказала она обиженно. «Но вообще-то типа того. Сегодня воскресенье. Мы же не на задании его берём, а просто покатаемся ещё по другим местам. Москва большая. Мы же устав не нарушаем, по крайней мере, на людях. Можно просто прокатиться по другим центрам. Теперь их несколько. Дать ему послушать переговоры и вой сирены, посмотреть из окна на другие места. Вдруг память вернётся быстрее, а то и вся сразу. Прошвырнёмся ещё разок. Я промолчал. Слово незнакомое. «С чем его ассоциировать, еще не знаю». Шерлок проговорил медленно и словно в затруднении. «Вместо ответов я вижу только все больше вопросов». Марианна перебила с гримасой, означающей улыбку. «Кровой согласен, раз молчит, а я целиком за. Тебя спрашивать не будем. Должен ответить за все тысячелетия харассмента над бедными женщинами, начиная с каменного века. Еще и репарации платить заставим». Сейчас это в тренде. В тренде, буркнул он. Да? А почему говорят про трендец? Шерлок вздохнул, поднялся на задней конечности, могучий и фактурный, как здесь говорят, повёл плечами. Только жаль, что воскресенье только раз в году, как пел крокодил. Не забудь запереть дверь, а то смеху будет, если квартиру мента воруют. Марьяна обиженно возразила: что всего раз забыла, очень спешила. Нечего в глаза уже месяц тыкать.